Нет ничего естественнее падения, которое есть стремление припасть к груди матери земли. И гибель, уготованная каждому, тоже падение, но такое, которое с точки зрения религии обращается взлетом. Мамочки, как же холодно! На площади горело несколько костров, вокруг которых теснились кучера и лакеи, дожидавшиеся господ. Митя кинулся было к ближайшему источнику тепла, но, услышав грубый хохот, чели замер. Чем неделикатнее у человека душа и приниженнее положение, тем черствее и немилосерднее он к ближним. Прогонит, опять прогонит. Еще одно такое испытание, и можно навсегда лишиться любви и респекта к человеческому роду. А для чего тогда жить? Лучше уж закоченеть под ветром и снегом. Тем более, что коченеть вовсе не обязательно. Подкрепленный философией разум очнулся и явил таки свою чудодейственную силу. Вон сколько на площади карет. Забраться в какую-нибудь, чтоб слуги не видели. Да и дождаться разъезда. А там уж как повезет. Чья бы ни оказалась карета с ее владельцем, благородным дворянином, объясниться будет проще, чем с плебеем. Довольно сказать по-французски, умоляю, выслушайте меня, и уже будет ясно, что маленький оборвыш необычный попрошайка. Митя нырнул в проход между двумя длинными шеренгами экипажей, выбирая себе убежище. Лошади стояли, позвякивая сбруи, хрупали овсом из подвешенных к мордам торп. Зима им была, нипочем. Подумалось, насколько же человек по своей физической натуре ниже и несовершенней скотов, коими мы помыкаем и коих презираем. Наконец выбрал щегольскую семистекольную карету с княжеской короной на дверце. Может, кто-нибудь из ближнего государнина Круга? Тогда вполне возможно, что и Митридата видел. Уже залез на ступеньку, потянул дверцу и вдруг увидел, что в большом дормезе, стоявшем по соседству, из трубы вьется белый дымок. Зимний экипаж с обогревом. Вот куда бы забиться. Высунулся из законского крупа, посмотрел на костер, до которого было не более десяти шагов. Ничего, там светло, а тут темень не заметит. Перебежал к дормезу, встал на подножку, осторожно заглянул внутрь, не греется ли кучер. Карете было пусто. Должно быть, слугам сидеть внутри не дозволялось, а может, у костра в компании веселей. Секунда, и медь оказался внутри, в блаженном тепле. Там было темно и тихо, в печке постреливали уголья, окна до половины запотели. О, сколь немного нужно, чтобы бытие из несчастья обратилось блаженством. Всего-то прижаться озявшим телом горячему чугунному боку и более ничего, совсем ничего. Митя обнял печку обеими руками, поджал ноги в сырых лаптях, накрылся с головой, лежавшим на сиденье, меховым одеялом и уже ни о чем не думал, просто наслаждался сухостью и теплом. Проснулся он от звонкого голоса, крикнувшего «Скорей, гони!». В первое мгновение не понял, от чего этот мир качается. Потом услышал скрежет полозьев по присыпанным снегом булыжникам и вспомнил. «А, Дармес. С трепетом приподнял край одеяла. На переднем сиденье кто-то был. В темноте не разглядеть, кто, но услышалось частое взволнованное дыхание. Вот седок выпрямился, и на сером фоне переднего окошка обрисовался капор с лентами. «Значит, женщина!» «Это хорошо! Ибо прекрасный пол милосердия мужского!» и менее склонен к скоропалительному насилию, например, к тому, чтобы без лишних разговоров выкинуть незваного гостя вон. Однако же крепок был сон. Мить не слышал, ни как карету подгоняли к подъезду, ни как садилась владелица. Та вдруг дернулась, застучала перстнем в стекло, громко крикнула «Не на морскую! Домой нельзя!» Голос молодой. Видно, кучер не расслышал, Потому что дама щелкнула задвижкой, приоткрыла окно И сквозь завывание ветра повторила «Не домой! На московский тракт гони!» Опустила окно, пробормотала «Господи, твоя воля, спаси и сохрани!» Не иначе что-то у ней стряслось Он как вздыхает, даже всхлипывает «Хорошо это или нет?» «Скорее, плохо» «Когда у тебя что-то болит, не до сострадания к чужим бедам» Жалко не видно, какое у нее лицо, злое или доброе. Он терзался сомнением, объявить себя или подождать, пока хозяйка кареты немножко успокоится. Она же все не успокаивалась, шептала что-то тревожное, ерзала. Внезапно порывисто поднялась, встала на колени на заднее сиденье, в двух вершках от Мити.